Грандатулия, скорее!» Голос раздался совсем рядом, и я не сразу поняла, что он принадлежит дракону. «Дайте ей что-нибудь!» Я же не смотрела ни на кого, и всеми силами старалась сохранить самообладание, не разреветься, не закричать и не лишиться чувств. Как за спасительную ниточку хваталась за мысль о том, что все смотрят на меня, и стояла, распрямив спину и сжав кулаки. — Возьмите. Целительница вложила мне в руки чашу, на дне которой плескалась темно-красная жидкость. — Пейте, это придаст вам сил. — Это не ее кровь? — Только и смогла вымолвить я. — Не фарфилии? Мысль о том, что мне будет необходимо пригубить кровь фарф, вызывала ужас. Это казалось кощунством, неуважением к умирающей. А еще я боялась узнать ее последние тайны. — Нет, глумиться над подругой я не стану. — Водяной выдры, — быстро произнес дракон и добавил. — Пейте ради всех богов. Если мы хотим вернуть вашу подругу, нам нельзя терять ни секунды. — Вернуть? Но разве такое возможно? Я шмыгнула носом и оглянулась на декана. Персилия Лагра стояла неподалеку от ректора и старательно избегала смотреть мне в глаза. — Если вы будете и дальше стоять туканом однозначно нет! — фыркнув, пробурчал волкодлак. — Вашей подруге повезло, что она раскрыла свои способности и обладала достаточными навыками, Чтобы удержать хотя бы часть дара. Я перевела взгляд на дракона, как бы спрашивая его, возможно ли? Он коротко кивнул, и я решилась. Ради фарф я готова и не на такое. Зажмурившись, залпом осушила содержимое чаши. В голове мгновенно зашумело, и по жилам развелось знакомое тепло. Большая змея внутри довольно зашипела. Я так и осталась стоять на месте, прислушиваясь к новым ощущениям. Еще на губах не утратил яркости железистый привкус, а во рту не исчезла сладость, как все вокруг пришли в движение. Дракон сделал шаг вперед, в его руке заблестело зеркальце наподобие того, что я видел в прошлый раз. Только это было крупнее и имело форму сильно вытянутого овала. Волкодлак, взглянув на Гуманда и дождавшись его знака, обошел койку, на которой лежала фарф, и сдернул белые покрывала с двух стоящих напротив зеркал, высотой доходивших до изголовья кровати, у которой они стояли. Поверхность их была матовой. Лишь в самом центре поблескивал огонек, смотреть на который долго не представлялось возможным и за в глазах. Дракон поднес маленькое зеркальце к своим губам, и что-то зашептал в него. А дознаватель сел на постель, на которой лежала моя подруга, и взял ее ладонь свою. Мне хотелось подойти ближе и сказать ему, что не надо обращаться с ней грубо. Но я не могла сдвинуться с места. Так и осталось стоять, обхватив пальцами опустевшую чашу, пока Гранда Тули молча не забрала у меня ее. Я оглянулась, ища поддержки но так и не получила ее. Ректор отступила к двери, а Персилия старательно избегала моего взгляда, будто стыдилась, что не могла помочь, но и признаваться в слабости декану не хотелось. Лишь целительница стояла рядом, и я была ей за это благодарна, ведь она не могла не чувствовать вибраций барабанчиков по коже и отдающихся тихим шелестом листьев в ушах. Но в следующее мгновение, когда шепот дракона соединился с рычанием волка, вибрации стали настолько сильными, что я почувствовала боль, будто меня христали плетью. Не до крови, так, в назидание. Вскоре Грандатулия отошла дальше туда, где не слышно было навязчивого шепота, и не ощущалось магических вибраций, которые словно паутина опутали воздух комнаты. Я видела все, что происходит. Вглядывалась на польные зеркала, чьи поверхности потеряли матовость. И когда уже потеряла счет времени, мне удалось увидеть в отражении своего дупельгангера. анигер прищурила бирюзовые глаза. Ее поза говорила о том, что пантера готова к прыжку на невидимого врага. Но вскоре ее образ растаял уступив место портрету мужчины с двумя лицами, одно поверх другого. Я слабо видела настоящий облик истинного, но снова не сомневалась, кто мелькнул в зеркале. Запомнились лишь его торчащие в стороны короткие волосы, грязно-ржавого оттенка. — Скорее, Регина! — произнес гуманд и, не объяснив толком, схватил меня за руку и подвел ближе. «Возьмите ее за руку. Мы с Дозромаком сможем держать поле, пока вы не найдете ее». «Найду, но как?» Вопросы теснились в голове, вызывая ломато в висках. «Я ничего не понимала, более того, никогда ничего подобного не делала. Да никто и не учил. Вдруг не получится». «Она послушается вас», — устало добавил дознаватель и пристально посмотрел на меня. От этого взгляда мне стало жутко неловко, но отстраняться я не имела права. Ради фарф. Мы втроем, стоя на коленях вокруг койки, пострадавшие взялись за руки, и я поняла, о чем мне твердили истинные. Ладонь Фарфирии была горячая, особенно в центре, там, где чернил ожог, по форме напоминающей морского ежа. Рука дракона напротив была холодна, словно лед. К счастью, мне не пришлось снова узнать, какова на ощупь ладонь волкодлака. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Туман, застилавший все вокруг, стал еще гуще. Он казался мне живым созданием, хищником, способным поглотить все живое, и тянул ко мне свои лапы, желая получить ему и мой дар. — Опасно! — шипела Анигер хотя я ее и не видела. — Зови ее! — раздался рядом голос Гуманда. — Быстрее, иначе станет поздно! — Фарф! Это я, Регина! Мой голос оказался слабым писком, и ответа я не получила. А туман подбирался ближе. — Фарф! — крикнула я, что есть мочи, Ответом было лишь слабое эхо. Я знала, что надо делать в таких случаях. И хотя все мое существо восставало против, я сжала губы и бесстрашно ступила в серый туман.